Глава седьмая. «Какое?» — смахиваю ладонью скатившуюся слезу, зная, что я готова на все, лишь бы остаться рядом с Ромкой. «Вы переезжаете ко мне, где есть все условия для нормальной жизни». «К вам?» — я оседаю на стул. «Но это невозможно. Вы женаты, у вас семья. Ваша жена не будет против?» «Не будет», — Платон поднимается с места, наливает старенький чайник в воду, ставит его на плиту. Разыскивает в шкафчиках чашки, коробку с крупнолистовым черным чаем. Он делает все неспешно, с легкой задумчивостью. Изредка посматривает на меня через плечо. Поверить не могу, что его жена не будет против того, чтобы в их доме поселился внебрачный ребенок Платона и его мама. Это будет настоящий ужас для всех, я уверена. Скажи, Вера, почему ты ушла от мужа? Платон ставит передо мной чашку с горячим чаем. Садится напротив. «Все сложно», — отвожу глаза. Платон хмыкает, дует на горячий чай и отпевает. «Совсем ушла? Или раздумываешь вернуться?» «Нет, я не вернусь», — поджимая губы. «После отказа от Ромки и измены точно нет. Между мной и Павлом не осталось ничего светлого. Семья разрушена полностью». «Отлично», — удовлетворенно прикрывает глаза Платон. «Я хочу, чтобы ты развелась и вышла за меня». «Что? Вы женаты!» закрывая рот ладонью, вспоминая, что Ромка спит. Развелся недавно. Он щурится. Почему? Допустим, не зашлись характерами. По его лицу пробегает хмурая тень. Я не люблю ходить вокруг да около Вера. Наша женитьба — отличный выход. Рома — мой сын, и я хочу видеть его ежедневно. Воскресным папой остановиться не готов. Платон делает паузу. Я давно не пацан, а взрослый мужчина, У меня свой бизнес, который когда-то перейдет к моему наследнику. Роман – мой наследник. Я буду его растить. Я буду учить его всему. Мне неинтересно, если рядом с моим сыном будет какой-то посторонний дядька. Хватит и того, что целых два года был. Челюсть Платона сжимается. Мальчику нужна семья. Хорошие условия жизни. Тебе нужен сын. Это неправильно. Ощущаю, как мои щеки начинают покрываться жгучим румянцем. Мы с вами не знакомы. «Брак — это то, что люди заключают по любви». «Мы оба уже пробовали по любви, и обоих ничего не вышло. Так что давай заключим сделку». «Сделку», — я опустила взгляд на колени. «После нашего с Павлом неудачного брака и его измены я не уверена, что вообще хотела бы выйти замуж. В идеале я думала найти достойную работу и заботиться о сыне, раз и навсегда вычеркнув романтические отношения из своей жизни». Павел так и не смог принять Ромку, когда узнал правду о нем. Что уж говорить о других мужчинах, для которых Ромка изначально будет чужим. Выбирая между возможностью устроить свою личную жизнь и спокойным воспитанием сына, я однозначно выберу второе. Но предложение Платона – это нечто совсем иное. Для Ромки одни плюсы – отец, благополучная жизнь, возможности, которые ему может дать настоящий отец, и любовь обоих родителей. «Да, мы с Платоном будем лишь партнерами, но сын об этом никогда может и не узнать. Для ребенка полноценная семья – это счастье. Пожертвовать ради этого своей гордостью и призрачными мечтами, на счастье встретить любящего мужчину – для меня приемлемо. Платон – жесткий мужчина и бизнесмен, но, мне кажется, мы сможем договориться, если постараемся. В конце концов, вариантов у меня не так много – бежать или попробовать согласиться на провокационное предложение». У нас будет фиктивный брак, я так понимаю. Решаясь поднять на него глаза. Да, Платон ставит локти на стол, подвигается ближе. Вы с Ромой ни в чем не будете нуждаться. Я могу подумать? Нет, он качает головой. Я забираю вас сегодня. Мне не нравится эта квартира, этот район и хлипкий замок на двери, который можно открыть отверткой. Ма, в дверях появляется заспанный Ромка. Он трет кулачком глаза и с удивлением смотрит на Платона за столом. Проснулся, протягиваю руки и ловлю сына в объятия. Он забирается ко мне на колени, утыкается личиком в шею. Пахнет так сладко сном и детством, что я невольно замираю, вдыхаю запах темной макушки. «Дя, я, я испугайся. «Я всегда рядом», — обнимая его крепче, обращая внимание, как задумчиво и с нежностью Платон смотрит на сына. Он действительно хочет быть рядом с ним, заботиться. Может быть, этот фиктивный брак и правда лучший выход для всех? Это Платон, представляя я сына, его отца. Помнишь, он подходил к нам на детской площадке? Я, Сын с интересом оборачивается к Платону, смотрит с интересом на свою большую взрослую копию. «Дядя!» «Дядя!» Целую я сына в макушку. «Хочешь кушать?» «Песенье!» «А Суп Сюп нет. «Сначала суп, потом печенье», Торгуюсь я сыном. «Сюп и песенье!» вздыхает сын. Спрыгивает с моих ног и уносится в зал. Я следую за ним, застилаю постель, переодеваю его из пижамки в штанишки и майку. Надеваю теплые носочки, потому что пол слишком холодный. Эта квартира действительно не лучший вариант для Ромки. Возвращаюсь в кухню, где достаю из холодильника суп. То и дело поглядываю то за Ромкой, то на Платона. Второй продолжает сидеть за столом и выжидающе на меня смотреть. «Я согласна», — роняю тихо. «Я рад, что ты благоразумна». Он удовлетворенно улыбается уголками губ. — Сколько вам нужно времени, чтобы собраться? — Где-то час. Мне еще нужно созвониться с хозяйкой и отдать ей ключи, расторгнуть договор об аренде. — Это я сделаю сам. Ты занимайся сыном. Платон поднимается, смотрит на часы, потом выходит на улицу, где отвечает на звонок.